Только среди них можно отыскать такого, которому вновь захочется восстановить черный замок. В людях все так причудливо смешано. Они не любят слушать чужие советы и поучения. Они давно уж копят злобу на эльфов. Не мне тебе говорить. Ты сам это знаешь. Вот этот Олмер из Дейла тому подтверждение... Кто-то невидимый ведет войну с Арнором, и неизвестно, как далеко тянутся его замыслы. А что, если и впрямь отыщется некая сито трора, собирающая остатки зла? Голос Торина постепенно изменился. Стал обычным. Гном всутулился и вздохнул. «Не веселые мысли какие-то на меня навалились, брат Хоббит. Не знаю, что на меня нашло». Раньше, после таких стычек, я заваливался и спал, как убитый. Ну, что ж, возблагодарим же великого Дьюина и светлую королеву, предавших силу нашим топорам и мечам. А теперь давай кончать разговор. Завершался очень длинный день, 18 апреля 1721 года о заселениях обитаний И вновь под скрипучие колеса их фургонов потянулась большая дорога Средиземья. На следующий день они встретили идущий с юга на север большой торговый обоз. У Тарбада вновь было неспокойно. Последние жители оставили местечко Нолк в тридцати лигах к востоку от крепости. Слухи о черном ужасе, исходящем из покинутой гномами мории Расползались все дальше. Лица людей омрачились, гномы переглядывались, намолчали. Они приближались к опорной крепости Тарбат, когда-то давным-давно построенной рыцарями из-за моря при слиянии двух рек. Ближе к ней деревень вдоль тракта становилось больше. Сиза и Теснина действительно оказалась самым опасным местом. Ближе к полудню... 23-го числа перед ними вздыбились высокие серые башни и многозубчатые стены древней твердыни. В огне между усобиц начала Третьей эпохи Тарбат был разрушен. После победы великий король приказал отстроить ее заново, и крепость стояла на длинном мысу между реками Гватхло и Сираноной. Суши подходы к ней отрезал глубокий ров, Вокруг крепости теснились деревянные дома, окруженные еще одной внешней стеной. Здесь стоял большой отряд конников Арнора. Здесь было безопасно. В торбат стекали слухи и вести со всех краев двуречья, из предгорий туманных гор, с рубежей Дунланда. Потолкавшись на здешнем торжеще или посидев в многочисленных тавернах, Можно было узнать все последние торговые и военные вести. В Тарбаде отряд Торина и Рогволда провел два дня, давая отдых себе и коням. Где расспрашивая, где и подслушивая, избегая прямых вопросов и прямых ответов, они узнали, что местность к востоку от крепости обезлюдила. Все ушли на запад или на север, рассчитывать там на помощь не приходилось. Хуже всего, что оттуда ушли и дружинники, что толку охранять брошенные дома. Про морею говорили шепотом и плели такие небылицы, что гномы только кривились и зажимали уши. Все слухи, однако, сходились в одном. Стоит рухнуть воротам море, как тут-то и настанет всему конец, а всему бежать нужно подальше. 26 апреля, в ясный, совсем по-летнему теплый день, отряд покинул Тарбат. Они ушли по южному тракту, чтобы сбить с толку любопытствующих. Затем, под покровом ночи, им следовалось вернуть на север и выйти на древнюю дорогу, проложенную еще эльфами Астраны вдоль левого берега Сираноны лоины и Дуален что знают тайный брод в десяти лигах от крепости, где отряд сможет переправиться на другой берег. Земли неподалеку от Арбада были густо населены. Одна деревня сменяла другую, и на какое-то время фолка почудила, что они никуда и не уходили из Арнора. Однако к вечеру вокруг них раскинулась пустая, слегка схолмленная равнина с редкими перелесками и оврагами. Позади осталась застава, из слов дружинников выходило, что дальше, к югу, на протяжении трех дней пути жилья нет. И лишь потом вновь начинаются поселения, охраняемые уже Роханской конницей, хотя цепь арнорских постов тянулась до самой Есены.